जॉन विलियम्स स्टोनर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 Этот манускрипт и сейчас можно найти там в отделе редких книг. Он снабжён надписью: "Передано в дар библиотеке Университета Миссури в память об Уильям Столнере, преподавателе кафедры английского языка от его коллег". Студент, случайно натолкнувшийся на это имя, может вяло поинтересоваться, кто такой был этот Уильям Столнер, но вряд ли его любопытство пойдёт дальше вопроса за одного мимоходом.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 Он безнадёжными глазами смотрел на участок засушливой земли, который позволял семье кое-как перебиваться от года к году. Для матери вся её жизнь казалась была долгим промежутком, который надо перетерпеть. Морщинки вокруг её бледных, отуманенных глаз были тем более заметны, что тонкие и прямые седеющие волосы она зачёсывала назад и стягивала на затылке в пучок. В самых ранних лет, как и Уильям Стонер помнил, у него были обязанности по хозяйству. В 6 лет он доил кослявых коров, задавал корм свиньям в свинарнике рядом с домом и собирал мелкие яйца, которые несли чедушные коры. И даже когда он стал ходить в сельскую школу, в 8 миль от дома, весь остальной день от темно до темно был у него наполнен всевозможной работой. под её тяжестью в 17 его спина уже начинала сутулиться. На этой одинокой ферме он был единственным ребёнком, и необходимость труда сплачивала семью. Вечерами все трое сидели в маленькой кухне, освещённой одной керосиновой лампой, и смотрели на жёлтое пламя. Нередко за часы, отделявшие уже над от сна, там не раздавалось никаких звуков, кроме скрипа стула от перемещения усталого туловища. Да еле слышного потрескивания потихоньку проседающих деревянных стен. Дом был квадратный в плане, и некрашеные брёвна крыльца и вокруг дверей покосились. С годами дом приобрёл цвет сухой земли, серо-коричневый с белыми прожилками. На одной его стороне была общая комната, продолговатая и скупо обставленная. Стулья с прямыми спинками, грубые столы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 Я мальчиком был, на ней лучше всё росло. Консультант говорит: "Сейчас есть новые способы, как вести хозяйство. Университет мол этому учит". Но что он и прав. Иногда работая в поле, и мысли приходят. Он замолчал. Сплетённые пальцы сжали туже, и он уронил руки на стол. Мысли приходят.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 Из Бунвело, куда родители рано утром привезли его на своей запряжённой мулом телеге без бортов, он двинулся дальше пешком. Стоял жаркий осенний день, и на дороге из Бунвело в Колумбию было пыльно. Он шёл почти час, потом с ним поравнялся грузовой фургон, и возничий предложил его подвезти. Он кивнул и сел к нему. Сержевые брюки были до колен красные от пыли.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 Несколько минут после того, как фургон поехал дальше, Стонер стоял неподвижно, глядя на университетский комплекс. Никогда раньше он не видел ничего столь впечатляющего. Красные кирпичные здания окружала обширная зелёная лужайка с куповыми деревьев и каменными дорожками. Стонер испытал благоговение. Но под ним, под этим священным трепетом, вдруг возникла безмятежность.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 Из мебели там имелись чугунная продавленная кровать с тонким перивым матрасом, сломанный столик с керосиновой лампой, шаткий стул и большой сундук, служивший ему письменным столом. Зимой всё тепло, что он получал, просачивалось к нему сквозь пол с первого этажа. Он заворачивался в обтрёпанные одеяла и покрывала, которыми его снабдили, и читая книги, дул на онемелые пальцы, чтобы не рвать страниц.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 В любую погоду носил один и тот же чёрный шерстяной костюм с белой рубашкой и галстуком-ленточкой. Из рукавов пиджака торчали запястья. Брюки сидели на нём странно. Можно было подумать, что он обредил с униформы с чужого плеча. Футы перекладывали на него всё больше работы, а вечерами он подолгу сидел над учебными заданиями. Он шёл по программе сельскохозяйственного колледжа.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 Он горбился над столом, за которым плохо помещался, и так стискивал его края, что под коричневой и загрубелой кожей пальцев белили костяшки. Он хмурился от сосредоточенности, он кусал нижнюю губу. Но чем отчаяние старались стонеры его однокурсники на занятиях Арчера словно, тем прочнее делалась броня его презрения. И однажды это презрение переросло в злость.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 И что же этот сонет означает? отрывисто спросил он и оглядел всех с мрачной безнадежностью, в которой сквозило некое удовлетворение. Мистер Уэлбер? Нет ответа. Мистер Шмидт? Кто ты кашлянул? Слово он уставился темными блестящими глазами на Стоунара. Мистер Стоунар, что означает этот сонет? Стонер сглотнул и попытался открыть рот. "Этот сонет, мистер Стонер", сухо проговорил Слоун. "Поэтическое произведение из 14 строк с определённой схемой рифмовки, которую я уверен, вы помните. Он написан на английском языке, на котором, я полагаю, некоторое количество лет изъясняйтесь. Его автор, Уильям Шекспир" Тот давно умерший, но занимающий, несмотря на это, немаловажное место в иных из умов. Он смотрел на стонра ещё несколько секунд, а затем взгляд его затуманился и невидящий устремился за пределы аудитории. Не глядя в книгу, он прочёл стихотворение ещё раз. Его голос смягчился и обрёл глубину, будто на короткое время этот человек слился со словами, со звуками. с ритмом. То время года, видишь ты во мне, когда один другой багряный лист от холода трепещет в вышине, на хоромах, где умолк веселый свист. Во мне ты видишь тот вечерний час, когда поблёк на западе закат и гул небо отняты у нас подобием смерти, сумраком объят. А мне ты видишь блеск того огня, который гаснет в пепле прошлых дней, и то, что жизнью было для меня, могилой становится моей. Ты видишь всё, но близостью конца теснее наши связанные сердца. Он умолк. Кто-то откашлялся. Словно повторил последние двустишия. Его голос стал опять обычным, плоским.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 Что он вам сообщает, мистер Стонер? Что означает его санет? Стонер медленно неохотно поднял взгляд. Он означает, произнёс он, и чуть приподнял руки со стола, ища глазами фигуру арчера, словно он почувствовал, что их чем-то заволакивает. Он означает, повторил Стонер, но окончить фразу не смог.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 У него не было планов на будущее, и он ни с кем не говорил о своей неуверенности. Продолжал работать на Фута в Zakrov и Stol, но уже не так много, как в первые 2 года. На 3 часа каждый будний день после обеда и на полдня в выходные он отдавал себя в распоряжение Gym и Serene Food, остальное же время считал своим собственным. Часть этого времени Стоунер проводил в своей каморке под крышей у Футов.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 где тусклый мигающий свет керосиновой лампы боролся с тенью. Если он смотрел долго, пристально, то мрак начинал светиться изнутри, и свечение это принимало призрачную форму того, о чём он читал. И как в тот день в аудитории, когда к нему обратился Арчер с словом, он чувствовал, что находится вне времени. Прошлое, сгущаясь в выступалысь тьмы, где оно до поры таилось,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 На тонких ветвях кизила блестели инеи, и чёрные стебли ползучих растений, поднимавшиеся вдоль огромных колонн перед Джесси Холлом, были сплешь в радужных кристаллах, вспыхивавших на фоне серости. Пальто Устонара было такое дряхлое и поношенное, что он, собираясь к слову, решил его не надевать, несмотря на мороз. Он дрожал, торопливо идя по дорожке и поднимаясь по широкой каменной лестнице к дверям Джесси Холла. После наружного холода ему показалось внутри очень жарко. Серый уличный свет, проходя через окна и стеклянные двери по обе стороны вестибюля, падал на жёлтые плитки пола, делая их ярче всего вокруг. В полумгле тускло поблёскивали большие дубовые колонны и обшитые панелями стены. По вестибюлю разносилось шурканье обуви, людские голоса приглушались его обширностью.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 Я проглядел ваши учебные результаты. Сделав паузу, слон приподнял со стола папку и посмотрел на неё с отрешённой иронией. Надеюсь, вы не будете мне пенять на мою любознательность. Слон облизнул пересохшие губы и поёрзал на стуле, постарался сделать свои большие ладони как можно менее заметными. "Нет, сэр", сказал он хрипло. Слон кивнул. "Хорошо.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 Да, сэр. Слон откинулся на спинку стула и уставил взор в высокий тусклый потолок. Потом внезапно спросил: "А какие у вас планы сейчас?" Стоун молчал. Он не строил планов, не хотел строить. Наконец произнёс с ноткой недовольства в голосе: "Не знаю, я мало об этом думаю." Вы хотите поскорей дожить до того дня, когда покинете эти монастырские стены и выйдете в так называемый широкий мир? Стонер усмехнулся, несмотря на замешательство. Нет, сэр. Слон похлопал папкой по столу. Из этих бумаг я встряхнул, что вы родились в сельской местности. Ваши родители фермеры? Стонер кивнул.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 Поехали к дому Футов вскоре после рассвета, оцепеневшие от бессонной ночи. Стонер спустился во двор встретить их. Они стояли бок о бок, озарённые бодрящим утренним светом и ждали, когда он подойдёт. Стонер и его отец подали друг другу руки и коротко тряхнули один раз, не глядя друг на друга. "Ну, здравствуй", сказал отец, мать кивнула.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 Тогда он сказал родителям, что ему надо в университет заранее, и что видеться можно будет позже, на выпускном акте. Он бродил по кампусу, насяз с собой чёрную мантию и шапочку, взятые на прокат. Носить было тяжело и неудобно, но оставить было негде. Он думал, что скажут родителям, и впервые осознав всю бесповоротность своего решения, чуть ли не пожалел о нём.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 После церемонии он вернулся с ними к футам, у которых они должны были переночевать, чтобы с рассветом отправиться домой. Был поздний вечер. Они сидели у футов в общей комнате. Джим и Ирина побыли с гостями сколько-то времени. Джим и мать Стоуннера подолгу молчали, изредка вспоминали какого-нибудь общего родственника. Отец сидел на стуле, расставив ноги.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 Я хотел вам сказать, что не вернусь на ферму совсем. Отец крепче сжал свои колени и откинулся назад. Ты в какую-то историю здесь попал, спросил он, становуры улыбнулся. Да нет, что ты. Я собираюсь ещё год здесь учиться, а может быть, два или три. Отец, не понимающий, покачал головой. Ты же всё получил сегодня.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 Походило на камень под ударами кулака. Кончев он сидел, стиснув ладони между колен и склонив голову. Он слушал тишину, стоявшую в комнате. Наконец отец пошевелился на столе. Стоунер поднял глаза. Лица родителей были обращены к нему. Он готов был закричать, взмолиться. Не знаю, сказал отец.